Выход Олдоса Хаксли Главным священником английской опиумной волны был Олдос Хаксли, внук Томаса Хаксли, основателя родовской группы круглого стола, знаменитого и красноречивого биолога, который помог Чарльзу Дарвину развить теорию эволюции. Кроме того, Томас Хаксли был соратником Арнольда Тойнби, который, получив образование в Оксфорде, в течение почти 50 лет входил в совет Королевского института международных отношений, связанного с СМО в США, возглавлял британское отделение внешней разведки во время двух мировых войн, являлся делегатом Великобритании на мирной конференции в Париже в 1919 году, а в военное время советником премьер-министра Уинстона Черчилля. Его покровителем в Оксфорде был Уэллс, глава британской разведки во время Первой мировой войны и духовный отец заговора Водолея. Олдос Хаксли был одним из посвященных «Детей Солнца» дионисийского культа, в котором участвовали дети элиты круглого стола Великобритании. Его самый известный роман «О дивный новый мир» Это эскиз подлинно социалистического устройства мира с единым правительством или эскиз нового мирового порядка. Последнее определение принадлежит наставнику Хаксли, известному деятелю фабианского общества Уэлсу. Таким образом, он назвал свой роман, опубликованный в 1940 году. Но прежде Уэлс написал другую книгу Легальный заговор, 1928 год, в которой открыто анализировал как можно достичь этого нового мирового порядка, прикрываясь лозунгами «Мир во всем мире» и «Эволюция человечества». В книге «О дивный новый мир» Хаксли описывает научный метод, позволяющий поддерживать все население, за исключением элитного меньшинства, практически в постоянном подчинении и состоянии влюбленности в свои оковы. Главными инструментами для достижения этой цели являлись вакцины, нарушающие функции головного мозга, и медикаменты, которые обязано было принимать население. По мнению Уэлса, это было не заговором, а скорее мировым мозгом, работающим как полиция сознания. В действительности, пишет Линдон Ларуш, популярные романы Уэлса, такие как «Машина времени» и «Остров доктора Мора», книга Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», Работы Оруэлла «1984» и «Скотный двор» были написаны с целью продемонстрировать людям план создания нового порядка. В 1937 году Хаксли переехал в Калифорнию, где благодаря Якобу Зейтлину, одному из своих контактных лиц в Лос-Анджелесе, работал в качестве сценариста для MGM, Warner Brothers и Walt Disney. В то время в Голливуде уже доминировали элементы организованной преступности. Гамбино, Коломбо, Луккезе, Бонанно и Джоневезе – пять самых влиятельных итало-американских семей, которые в свою очередь контролировались из Лондона британской разведкой. Бакси Сигель, который вместе с Мейером Лански возглавлял мафиозную организацию Восточного побережья, был тесно связан с Warner Brothers и MGM. Жизнь этих людей постоянно находилась под угрозой – Они всегда исчезали при появлении малейшего намека на опасность. EMI, RCA и MCA, как я уже говорил, это только три примера подобного сотрудничества. Добавлю еще один. В начале 1980-х годов отдел борьбы с организованной преступностью Лос-Анджелеса, находящийся в подчинении Департамента юстиции, следовал по следам некоего Сальваторе Пизелло, гангстера, известного своим налоговым мошенничеством. Следствие по делу Пизелло, члена мафиозного клана Дженувейза в Нью-Йорке, который работал на звукозаписывающей студии MCA, вызвало целый ряд параллельных расследований о сомнительных и мафиозных операциях в бизнесе, таких как фальсификация, подозрительные рекламные акции, взятка в виде денег и кокаина, отмывание денег, сфабрикованные хит-парады и так далее. По данным Министерства юстиции США, В декабре 1987 года прокурор Лос-Анджелеса, который начал расследование, был вызван в Вашингтон, и высокопоставленные чиновники по борьбе с организованной преступностью приказали ему исключить МСА из материалов следствия. Глава ведомства Дэвид Марголис и помощник директора Федерального бюро расследований США Майкл Де сообщили прокурору Марвину Руднику, что он может продолжать расследование дела Пизелло который заработал 600 тысяч долларов на сделках с MCA, но не должен привлекать членов руководства MCA в качестве свидетелей, а также пытаться определить истинную природу отношений Пизелло с MCA. В итоге генеральный прокурор Эд Мисси отказался от проведения более тщательного расследования отношений между звукозаписывающими компаниями и мафией, так как сам президент Рейган попросил его замять это дело и прекратить расследование. В действительности, индустрия развлечений, производство, продажа, маркетинг и реклама находится под контролем мафии, которая является союзом между организованной преступностью и высокопоставленными лицами с Уолл-стрит, которые в свою очередь контролируются всемогущим Бильдербергским клубом. Индустрия развлечений, как и любое другое выгодное дело, разработана Бильдербергом и его приверженцами. Видимая часть – это результаты. Причины же остаются невидимыми. Они известны только экспертной группе операций. Контркультура, которая сегодня установилась как доминирующая, это следствие плана в совершенстве осуществленного франкфуртской школой и Уолл-стрит. Возьмем, к примеру, рэп – музыку, созданную невидимыми манипуляторами Тавистока для укрепления ощущений бессилия, пессимизма и цинизма среди населения. Компания Sugar Hill Records, один из ее флагманов, была создана в 1974 году. Официально она являлась звукозаписывающей компанией, собственностью черных, которая к 1979 году погрязла в долгах. Эти долги были покрыты Морисом Леви, которого комиссия по борьбе с организованной преступностью штата Нью-Йорк определила в 1972 году как официальное лицо мафии в музыкальном бизнесе. На самом деле Леви был приманкой, соломенным человеком клана Дженовезе, глава которого, Томми Эболи, был совладельцем Primo Records. Его партнером в этой компании был Морис Леви. Другой ключевой звукозаписывающей компанией по производству и продвижению рэп-музыки была Warner Communications, основатель MTV. По замыслу Бильдербергского клуба, музыкальное телевидение являлось ключевым инструментом для подчинения мира. Уорнер была создана Кинни Паркинг Компани из Нью-Джерси, детищем банды Мейер-Оландски. «В действительности, – пишет Линдон Ларуш, – к Хаксли и педерасту Кристоферу Ишервуду вскоре присоединились Томас Манн и его дочь Элизабет Манн Боргезе. В период между концом 1930-х и серединой 1940-х годов они заложили фундамент последующей культуры ЛСД, сформировав ядро, посвященных в культ ИСИС». В их число вошли духовные наставники Хаксли, Булвер Литтон, президент таинственного братства Розы и Креста, Блаватская, русская культистка, которая выступала за организацию британской аристократии вокруг культа Исис, и Алистер Кроули, крестный отец современного сатанизма, которого Битлз увековечили в своем альбоме «Пропагандирующем наркотики». Их альбом «Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band» был выпущен в 1967 году, через 20 лет после смерти Кроули. В песне, которая дала название этому альбому, говорится «Сегодня исполняется 20 лет». В этот же альбом вошла песня «Lucy in Disguise with Diamonds» из заглавных букв, название которой образуется аббревиатура LSD. Кроули, пророк Эры Водолея, вместе с Уильямом Батлером Иитсом и рядом других лиц создали герметический орден Золотой Зари. Работа Хаксли В 1954 году Хаксли опубликовал первый манифест культуры психотропных веществ под названием «Двери восприятия» «Исследование изменения сознания под влиянием мискалина». Рок-группа «The Doors» позаимствовала название именно из этого манифеста, который Хаксли в свою очередь взял из поэмы Уильяма Блейка. «Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, какое оно есть, бесконечным». В 1958 году Хаксли собрал ряд очерков, которые написал для издания Newsday, и опубликовал книгу под названием «Возвращение в прекрасный новый мир». В этой работе он описывал общество, в котором главной целью правителей было любой ценой избежать того, чтобы их подчиненные создавали проблемы. Он описал то, что, возможно, предвидел в будущем. Полностью организованное общество, отмена свободы выбора благодаря методичному навязыванию поведения, установленное рабство, которое принимается благодаря регулярным химическим инъекциям доз счастья. Он предсказал, что демократия изменит свою суть. Старые и странные традиции – выборы, парламенты, верховные суды – останутся, но базисом будет ненасильственный тоталитаризм. О демократии и свободе будут постоянно говорить по телевидению и писать в прессе. Но это будут не более чем слова, пустые по смыслу и формальные по содержанию. В это время правящая олигархия и ее хорошо натренированные элитные подразделения, солдат, полицейских, фабрикантов мыслей и манипуляторов сознания – будут править миром по собственному усмотрению. В действительности, эта характеристика Хаксли отлично подходит для описания сегодняшней ситуации. В сентябре 1960 года Хаксли пригласили прочитать курс лекций в Массачусетском технологическом институте. Он пробыл там только один семестр, после чего от его услуг отказались. Находясь в этом городе, Хаксли создал кружок в Гарварде, в который кроме него входили доктор Хамфри Осмонд, личный врач Хаксли, британский психиатр, руководитель британского проекта МК Ультра и автор термина «психодельный». Алан Уотс, вместе с Левисом Хиллом основал Pacific Foundation. Был первым, кто стал распространять музыку из Ливерпуля среди неподготовленных американских подростков. Тимоти Лири, интеллектуал с восточного побережья США и один из пионеров в использовании психотропных веществ как нового вида религиозного переживания, и доктор Ричард Алперт, получивший всемирную известность как Баба Рам Дас, интеллектуал со стэнфордским образованием, которому промыли и перепрограммировали мозги. Официально темой этого кружка или собрания Гарварда была «Религия и ее значение в современном мире». В действительности же заседания были направлены на планирование контркультуры кислотного рока. Майкл Минничино в статье, опубликованной в журнале Tech Compainer в апреле 1974 года под названием «Низкоинтенсивные операции. Резианская теория войны» утверждает следующее. За время своего пребывания в Гарварде Хаксли установил контракт с президентом фармацевтической компании «Сандос», который, в свою очередь, по поручению ЦРУ занимался производством ЛСД и псилуцибина, еще одного синтетического галлюциногенного вещества для проекта «МК-Ультра», официального эксперимента ЦРУ, касающегося химической войны, где в качестве подопытных кроликов в экспериментах часто с летальным исходом выступали люди. Первые секретные испытания прошли в Сан-Франциско на проститутках и ничего не подозревающих клиентах. Наркотики, как правило, подмешивались в питье. Контроль осуществляли команды агентов ЦРУ через двойные зеркала в отелях. Кроме того, университет МакГилла в Монреале, связанный с Бильдербергским клубом, в 1960-е годы также проводил эксперименты в рамках проекта «МК Ультра» под покровительством фашиста-дегенерата директора Тавистокского института Джона Риза, используя в качестве подопытных образцов детей из местных интернатов, над которыми сначала издевались, а затем давали различные дозы ЛСД. Рис был первым, кто предложил использование управляемых форм невроза и психоза как способ социального контроля. Согласно недавно рассекреченным документам ЦРУ, Ален Далес, в то время он был главой ведомства, приобрел более 100 миллионов доз ЛСД, многие из которых в конце 1960-х годов оказались на улицах США, утверждает Миничину в ранее цитируемой статье. Осмонд в книге «Понимание» Утверждает, что внедрение основных психодельных наркотиков в 1960-е годы было прежде всего следствием проводимого ЦРУ исследования об их возможном военном применении. Эксперименты, которые под различными кодовыми именами были проведены в более чем 80 студенческих городках, невольно способствовали популяризации ЛСД. Подопытными кроликами послужили тысячи студентов университетов. Они, студенты, тут же начали сами изготавливать кислоту. Начиная с 1962 года исследовательская корпорация Ренд при Министерстве обороны, находящаяся под личным патронажем руководителя данного ведомства, мозговой центр СМО финансируется из государственного бюджета. Глава Майкл Рич, член СМО. Также стало проводить тайные четырехлетние исследования экспериментального психоза как инструмента эволюции в психиатрии с использованием ЛСД, мескалина и марихуаны. Возглавил исследование психиатр Мак Глотлин, который руководил предварительным исследованием о длительном влиянии ЛСД на психически здоровых людей. Корпорация «Рент» основанная в 1949 году, в списке членов Совета правления, которые находились Карл Бильт, глава Министерства иностранных дел Швеции, Бильдербергский клуб, СМО, ТК, КИМО, секретариат ООН, Кандализа Райс, государственный секретарь в администрации Буша, Гуверовский институт, фонд Карнеги, СМО, Алан Гринспен, Бильдербергский клуб, СМО, ТК, бывший председатель Федеральной резервной системы, Дональд Рамсфельд, министр обороны, Бильдербергский клуб, СМО, Богемский клуб, была создана в результате исследования анализа стоимости психологического эффекта бессмысленного разрушения немецких городов в результате бомбардировок во время войны. Главной целью исследования было определить, как можно максимизировать психологический ущерб и минимизировать расходы. Во второй половине 1960-х годов, когда Олдос Хаксли уже умер, любопытное совпадение, Хаксли умер от рака 22 ноября 1963 года, в тот же день, когда был убит Джон Кеннеди. Осмонд, Уотс, Лири и Алперт стали знаменитыми инициаторами начала культуры ЛСД, которая охватила студенческие городки США в конце 1960-х. Проект осуществлялся совместными усилиями ЦРУ и британской разведки под кодовым названием МК Ультра. Контркультура, навязанная неподготовленным американским подростком 1960-х годов, была на самом деле скопирована из языческих церемоний египетских жрецов культа ИСИС. В частности, крест ИСИС, так называемый символ мира, стал воплощением контркультуры, пишет в Доуп Инк Линдон Ларуш, настоящий национальный герой Америки. Пол Калеоний в книге «Дом жизни. Магия и медицинская наука в Древнем Египте» описывает ритуалы поклонения Исис, которые относятся к третьему тысячелетию до Рождества Христова и которые легко можно применить к феномену контркультуры 1960-х годов. Акты, которыми сопровождаются заговоры, составляют ритуал культа Исис. В этих танцах стук барабанов и ритм музыки, повторяющиеся движения, сочетались с употреблением галлюциногенных веществ, таких как гашиш и мескалин. Эти вещества помогали войти в транс и вызывали галлюцинации, которые воспринимались как божественные проявления. Наркотики были священными, и знаниями о них владели лишь избранные. Возможно, потому что они позволяли создать иллюзию удовлетворения желаний и добиться внешнего проявления самых глубоких чувств, Эти ритуалы приобретали во время церемоний неистовый характер, проявляемый в определенных видах колдовства. Тависток, ЦРУ, Битлз и его британское вторжение, Хаксли и Культура ЛСД выстрелили все сразу, возглавляемые из-за кулисы всемогущим и зловещим бильдербергским клубом. Но именно война во Вьетнаме и движение против войны, известное как «Студенты за демократическое общество», создали атмосферу отчаяния и морального разложения, тем самым подтолкнув американскую молодежь к наркотикам. Критон Зоакос в своей монографии «Уничтожить заговор Водолея» 1980 год объясняет, что организация «Студенты за демократическое общество» была создана Лигой промышленной демократии, которая в свою очередь финансировалась через Институт политических исследований, один из ключевых партнеров Бильдербергского клуба. ИПИ был создан в 1963 году Маркусом Раскиным, бывшим советником по национальной безопасности при президенте Джонни Кеннеди и членом национальных тренинговых лабораторий американского филиала Тавистокского института, основанного доктором Куртом Левиным и Ричардом Барнеттом, бывшим советником агентства по контролю над вооружением и разоружением. Среди членов Совета правления ИПИ находились Турмунд Арнольд, Джеймс Варбург, Филипп Штерн и Ганс Моргентау. ИПИ функционировал как мозговой центр новых левых и как центр контроля местных сообществ, центр здравоохранения сообщества и террористических организаций. В докладе Первые 10 лет самим институтом приводятся имена лекторов и лиц, связанных с членами Witherman Group американской левой радикальной организации, состоящей из лидеров и бывших членов организации «Студенты за демократическое общество». Ее члены осуществили ряд военных операций, среди которых взрывы бомб, чтобы революционным путем свергнуть правительство Соединенных Штатов. Эта группа являлась частью контркультуры и находилась под непосредственным контролем правительства и его знаменитых партнеров – Красной Армии Японии, Вооруженных Сил Национального Освобождения Пуэрто-Рико и Армии Черного Освобождения. Этим мы не хотим сказать, что большинство противников войны были завербованными агентами нового мирового порядка. Наоборот, они являлись членами организации «Студенты за демократическое общество», и их протест вызывала та унизительная ситуация, которая сложилась во Вьетнаме. Но когда эти люди оказались в ситуации, созданной экспертами психологической войны Тавистокского института, в атмосфере, наводненной сообщениями о том, что гедонизм и оборона страны являются законной альтернативой аморальной войне, их шкала ценностей и творческий потенциал растаяли в облаке дыма Гашиша, пишет Критон Зоакос. Главным теоретиком И.П. был никто иной, как Ноам Хомский, ключевое лицо нового мирового порядка, один из основателей движения новых левых и человек, по уши погрязший в Уотергейтском деле, которое привело к незаконному импичменту Никсона. Главным мотивом создания новых левых в начале 1960-х годов стало предотвращение радикализации отношений среди групп студенческой молодежи, стоящих по разные стороны конфликта первоочередной целью было не допустить, чтобы социалистические партии использовали в своих целях нестабильность и раскол общества, вызванные Кубинской революцией и движением за гражданские права. В то же время такие организации, как Американский корпус мира, отдел экономических возможностей и проекты совместных действий радикалов при поддержке различных фондов возникли именно для того, чтобы радикально настроенные студенты не пополняли ряды повстанцев, организовавшейся вокруг резианской фашистской концепции совместного локального контроля. Создание контркультуры. Открытая, хотя и не объявленная, культурная война против американской молодежи в действительности началась в 1967 году, когда для достижения своих целей Бильдербергский клуб стал организовывать концерты на открытом воздухе. Благодаря этому секретному оружию ему удалось привлечь более 4 миллионов подростков на так называемые фестивали. Несознающие этого молодые люди стали жертвами прекрасно спланированного эксперимента с массовым использованием наркотиков. Такие галлюциногены, как метилен-диоксиамфетамин, фенциклидин, диметилтриптамин, ЛСД-25, диэтиламид лизергиновой кислоты, использование которое пропагандировала группа «Битлз», свободно распространялись во время концертов. Пройдет совсем немного времени, прежде чем 50 миллионов посетивших эти концерты, тогда им было от 10 до 25 лет, вернутся домой, став посланниками новой культуры наркотиков, которая в конечном итоге стала называться New Age. Галлюциногенные наркотики являются психотомиметрическими, то есть имитирующими определенные черты психоза. После их применения любой может временно приобрести симптомы психоза, в частности шизофрении. Большинство из тех, кто применял галлюциногены, страдали от изменения личности, что привело к полному нарушению восприятия. Намеренное использование ЛСД и контролируемая среда, которую они предполагали, было не случайным, а преднамеренным Тависток располагал полным комплексом исследований об изменении связи между мозгом и поведением, вызванным галлюциногенными наркотиками. Позднее данные, полученные в результате этого исследования, были применены на MTV и радиостанциях, которые использовали музыкальные произведения, ставшие классикой, хиты 15-20 летней давности, ориентировав их на взрослую публику. Проведенные исследования подтвердили, что музыкальные произведения, связанные с ранним периодом жизни человека и услышанные в более взрослые годы, может вызвать воспоминания и ассоциации с детством и юностью. Когда человек вновь слышит ту или иную песню, в его сознании всплывают определенные воспоминания, вызывая ощущение того, что он перенесся в прежнее время. Этот механизм идентичен действию наркотиков, которые перемещают нас в другую реальность.